Реплейсинг Другой подход сомневающихся в разработке терапии при жизни — реплейсинг, в переводе «замена». Его сторонники считают, что чинить машину слишком сложно. Проще заменить ее по частям. Они утверждают, что человечество уже все части тела научилось пересаживать, поэтому мы можем заменить человека по кусочкам. Амбассадором движения является Джин Хэберт который подробно все это описал в своей книге «Replacing Aging». Он считает, что все основные органы мы сможем пересадить без проблем. Сложной частью будет только мозг. Над этим он лично активно работает у себя в лаборатории. Резонный вопрос. Если я заменю свой мозг по кусочкам, останусь ли я собой? А я так хотел избежать дискуссии, кто я, кто не я, в чем разница. Если кратко... Джин Хэберт считает, что наше сознание находится не в конкретной части мозга статично, а перемещается по нему. Поэтому можно заменять части, в которых сознание в какой-то момент не присутствует. Интересно. Много философии. Мне нравятся их идеи. Я считаю вполне логичным заняться реплейсингом в первую очередь.